Глава пятая. Я покосился на резерв. Осталось чуть больше половины. Ладно, еще раз попробую вызвать черное пламя, хотя я на него уже половину резерва угробил. Сосредоточившись, выбрал темную нить и попытался с ее помощью создать пламя. На раскрытой ладони заплясал черный огонь. Ну, наконец-то! Я даже глаза прикрыл от облегчения. Ничего с ним делать я сейчас не собирался, Достаточно было того, что получилось вообще вызвать этот клочок самой настоящей тьмой. Сконцентрировавшись на удержании пламени, я позволил себе разложить по полочкам все то, чего успел достичь за две недели. На занятия пришлось ходить. Я сам побежал в академию, когда на протяжении трех дней так и не сумел понять, каким образом при призыве дара вызывать именно то пламя, которое мне в данный момент необходимо. «Нет, нити послушно отделялись друг от друга, но сотворить из них пламя я не мог, разве что случайно. Когда активировал дар, то у меня по умолчанию стояло мое родное обычное пламя. Разноцветные нити не принимали участия в его формировании и оставались инертными. Убив на попытку их расшевелить три дня, я в конце концов плюнул и пошел к Архарову». попробую подтягивать нити дара к основному, когда активируешь его» посоветовал учитель. Я пробовал, посмотрел на него возмущенно. Это было первым, что я испробовал. Не получается. Основные нити просто отталкивают нить, которая находится от них слишком близко и отличается по цвету. Тогда попробую направлять энергию непосредственно в нужную нить. Это было второе, что я попытался сделать, перебил я его. А потом я попытался разделить энергию и направить её к двум нитям одновременно. «По-моему, я все перепробовал» и уронил голову на лежащие на столе руки. «Думаю, что ты не попробовал самого очевидного. Ты не переплел нити», — задумчиво проговорил Архаров. «Издеваешься?» — я поднял голову и посмотрел на него. «Да я чуть резерв не сжег, пока их распутывал». Вообще-то это решение было наиболее логичное, но я, только представив себе, что нити снова могли перепутаться Начинал мучиться изжогой. «По идее, сейчас, когда они отряжались и сформировали собственные пути, должны будут распадаться, как только ты деактивируешь дар», — сказал Архаров. «Но пока не попробуешь, не поймешь. А сейчас призови дар. Тебе нельзя долго пропускать занятия. На спецкурсе преподаются очень нужные предметы». «Как будто я этого не знаю». Проворчав, я вызвал чистое, обжигающее пламя. «Отлично кивнул преподаватель. «Тебе проще дома тренироваться?» «Да, дома». Я кивнул. «Все-таки этот островок в Астрале, который я случайно создал, был для меня настоящей находкой в плане оттачивания магических навыков». «Тогда иди. Но с завтрашнего дня, на занятие Что там у тебя в расписании стоит? Впрочем, неважно. Я преподавателей предупрежу, что ты разобрался с самой главной проблемой. Отделил основной дар от остальных» и теперь не поджаришь никого, случайно активировав белое пламя, к примеру». Архаров задумался, а потом добавил. «На мои занятия тоже приходи. Мы со всеми твоими странностями много пропустили». «Можно подумать, я в этом виноват», — поднявшись, взял сумку. «Не виноват. Но будет жаль, если до твоего отправления мы не изучим завесу призрачного огня, одно из самых сильных заклинаний маскировки». «Да, вот этого точно будет жаль», — тут же согласился я и вышел из класса. В этот же день попробовал соединить нити Дара. Они скрутились без выкрутасов. Я посмотрел с тоской на получившийся конгломерат и покачал головой. С другой стороны, одну нить от другой отделить. Это не глубок из разных нитей распутывать. Можно и потерпеть. Нить я выбрал оранжевую. Вроде именно такого цвета было изначальное пламя, которое в итоге рассыпалось иллюзорными искрами. Это действительно было иллюзорное пламя. Убедившись в своей правоте, отозвал дар, и тут случилось то, о чём говорил Архаров. Нити сами расплелись и легли на своё место в канале. «Ну что же, вот с этим можно работать», — пробормотал я и принялся тренироваться призывать оранжевое пламя быстро, не концентрируя внимания на том, что происходит в это время в каналах. В итоге у меня все получилось. А вот практическое применение этой бесполезной на первый взгляд иллюзии я нашел, когда заявился к Дроздову. «Какие люди!» — протянул учитель, разглядывая меня с ног до головы, как какую-то странную зверушку. «Вот скажи мне, Рысев, что с тобой не так?» Он покачал головой. «Почему ты вляпываешься в такие странные приключения?» «Нет, я понимаю, добыча знатная во всех отношениях. Но ты ведь не думал об этом, когда за периметр лез?» «Не думал», — я покачал головой. «Мы в принципе не знали, с чем нам придется столкнуться, когда выезжали за периметр. Всего-то хотели новую винтовку пристрелять». «Пристреляли», — хохотнул Дроздов. «Очень хорошо пристреляли». «Кстати, ты сам понимаешь, что слегка помешан на огнестрельном оружии». «Я бы не назвал это помешательством». Немного подумав, попытался как можно точнее донести эту мысль. «Я не верю в сказки, что какую-то тварь можно убить мечом, но невозможно даже ранить пулей. Так не бывает. Законы физики и слова Рыси все-таки действуют практически на всех уровнях изнанки, и тем более в реальном мире» а изначальная скорость и сила удара таковы, что как минимум ранение нанести вполне можно, что наша с женой охота и доказала. «Особенно если стреляешь непростой пулей», согласно кивнул Дроздов. «Вот это точно. Но, возвращаясь к охоте, сейчас я понимаю, что меня вело провидение. Если бы эта тварь ворвалась в форт, а она ворвалась бы, даже не сомневайтесь, то бед натворила бы очень больших». Да и убить зверюгу проще было на открытом пространстве степи, чем если бы пришлось делать это на довольно узких улицах города. «В этом есть определенный смысл», — подумав, согласился со мной Дроздов. «И да, аргумент очень серьезный на самом деле. Но вот прямо сейчас меня больше интересует всего один вопрос. Ты сумел справиться с теми изменениями, которые происходят с твоим даром?» «Частично», — осторожно ответил я, поглядывая на него настороженно. Они с Пумовым не оставили безумную идею создать свою боевую школу, где боевые навыки будут сочетаться с даром, и бесконечные задержки, связанные с частыми изменениями то с уровнем, то с самой структурой моего дара, этих двух гениев жутко бесили». «Насколько частично?» — ласково проговорил Дроздов. Надо сказать, что мило общались мы с ним в холле дома, в котором была расположена его школа. Я покосился на дверь. Может быть, уйти пока не поздно? Что-то мне его игривое настроение не слишком нравится. Я еще не умею манипулировать новыми видами пламени. И, если честно, пока не выяснил, что и за что отвечает. Все так же осторожно ответил, продолжая коситься на дверь. Так, на всякий случай но уже не активирую случайный дар с непредсказуемым результатом. «То есть ты вполне можешь сейчас тренироваться, без опасности спалить мой зал?» Дроздов сложил руки на груди и смотрел на меня, прищурившись. «В, -в, -в общем-то, да. Собственно, я и пришел, чтобы провести тренировку. Скоро на практику ехать, и хотелось бы быть в форме. Все-таки четвертый уровень, как-никак». Я немного успокоился. «Пока что на мне никаких экспериментов ставить не будут, и то хлеб. После своих ежедневных медитаций я не готов еще и здесь пытаться воздействовать на дар». «Отлично!» – Дроздов опустил руки. «Переодевайся. Я скажу Толе, что вы сегодня работаете в паре». «Мы-то с Толей работали в паре, это да. Вот только его отец с Пумовым тоже взялись за нас вдвоем». После первого условного раунда Пумов долго смотрел на меня. «Так, Рысев, объясни мне, почему наступил регресс? Ты гораздо лучше владел мечом на прошлом занятии. А сейчас словно оглобляй машешь». Он нахмурился, я же потер переносицу. Сейчас, когда он меня теснил, я отчетриво понял, что действительно не успеваю. Хотя еще совсем недавно при определенной доле везения мог работать на опережение. «Не знаю». «Я целыми днями пытаюсь разобраться с подарочком дракона и уже забыл, когда мой резерв был полон до краев», покачав головой, и посмотрел на него. «Может быть, дело в этом?» «Может быть», — Пумов задумался. «Но ты понимаешь, Женя, что такая отговорка не пройдет, если случится прорыв и нападут твари. Они не остановят атаку и не подождут, пока твой резерв снова станет полным». «Я понимаю». Я действительно понимаю, но ну что могу поделать, тем более, что особой усталости не ощущаю. А еще, я просто уверен, что снижение скорости не связано с резервом, а вот с изменением каналов напрямую. И теперь, кроме всего прочего, придется и с этим разбираться. «Две минуты отдыхайте, потом продолжим», — отчеканил Дроздов, который в этот момент хмурился, не переставая. «Что с тобой?» — ко мне подошел Анатолий. Он, в отличие от меня, довольно тяжело дышал. Ты уже давно не пропускал такие несложные удары. Не знаю, — повторил я. До отъезда на практику разберусь. Вот это было бы неплохо. Мне, знаешь ли, было бы спокойнее первокурсников сопровождать, зная, что поблизости есть кто-то, кого я вполне могу позвать на помощь, — тихо добавил Толя. На позицию! — крикнул Дроздов-старший, о чем-то переговорив с Пумовым. «Бой!» А вместо того, чтобы войти в мое положение, эти два слишком, хм, мудрых господина еще больше взвинтили скорость атак. Толя очень скоро выпал из игры, он все еще не мог поддерживать такой темп. И я остался один против них двоих. Продержался почти минуту и понял, что все, сейчас меня размажут тонким слоем по поматом. И тогда я решился на отчаянный поступок. Отбив удар меча Пумова, сделав обманный финт, который легко отвел в сторону дроздов, я сосредоточился и призвал удар. При этом мне удалось, практически не напрягаясь, вызвать именно оранжевое пламя, как и планировал. Долго не думая, направил иллюзорный огонь за спины моих тренеров, активируя его именно в пламя. Первым заметил, что они горят, Пумов. «Какого ляда?» — заорал и начал срывать с себя куртку. «Вовка, ты тоже гори...» Он не договорил, потому что в этот самый момент пламя рассыпалось радужными искрами, хотя до этого момента неплохо так горело и даже испускало жар. Но самое главное, мне удалось отвлечь их от себя. Две ловкие подсечки и Дроздов вместе с Пумовым лежали на матах, а к горлу каждого были приставлены мечи, мой и Анатолия. Бой не был остановлен. Ответил я в ответ на полное возмущение взгляд Дроздова. «А в реальном бою каждый использует свои преимущества. Вы использовали свои, ну а я — свои. Главное ведь победа!» «Хвала всем богам!» помов закатил глаза. Я убрал оружие от их шеи, и он легко, пружинисто вскочил на ноги. «Ну, наконец-то ты понял самую главную мысль. Главное — это победа!» И порой важно каким именно способом ты ее добыл. Особенно, когда на кону жизнь или смерть. Я все ждал, когда же ты уже хоть что-то сделаешь. Наконец-то дождался. Так, а теперь прошу расшифровать, что только что произошло. Я поднял руки и хмуря смотрел на них. Женя, признайся, сколько бы еще прошло времени, пока ты бы понял что никогда не сможешь сравниться со мной в скорости а так, да и вообще в скорости. Пумов подошел ко мне и приобнял за плечи. Дроздов в это время усмехаясь, начал наводить порядок в зале. «Пума, в два раза быстрее, рыси! Проигрывать мне в скорости — это неизбежность. Это мой дар, которым наделил наш род первопредок. Зато рысь более маневренная» с лучшей реакцией и что греха таить, более подлое, в хорошем смысле этого слова. Одно из немногих животных, которое любят охотиться сверху, предпочитая слишком не рисковать. Цель наших тренировок до сих пор заключалась в том, чтобы ты пришел к мысли «надо что-то делать». «Они меня уделывают, значит нужно применить что-то необычное. Ты же уже делал это на первой тренировке». «Володя мне рассказал, как ты использовал щит, не по назначению». «А почему вы мне просто не сказали?» Я, как идиот, пытался подстроиться. Даже сегодня никак не мог понять, что же происходит. А они, оказывается, специально меня провоцировали. «Этого нельзя было делать», — Пумов серьезно покачал головой. «Ты тогда не отдавался бы схватке, а пытался схитрить. И ты, как понимаешь, тоже недопустимо». «Но сейчас, когда ты понял основу, наше обучение перейдет в совершенно другую плоскость. Будем считать, что теорию ты освоил в полном объеме». «И почему я начинаю как минимум опасаться? Я не буду ему говорить, что почти всегда пытался сделать какую-то гадость, хоть подножку подставить. Другое дело, что у меня никогда не получалось сделать это так эффектно, как сегодня». Зато теперь я точно знаю, для чего может пригодиться иллюзорное пламя. Для отвлечения внимания. Этот вариант напрашивался, и вот я убедился в этом на практике. «Вот только для начала тебе нужно все-таки разобраться полностью со своим даром», к нам подошел серьезный Дроздов. «Чтобы начать внедрять разработанную нами школу в дело, у тебя не должно быть темных пятен». Так что, думаю, мы продолжим после того, как вы вернетесь с практики. Толя, тебя это тоже касается. У вас с Женей уровень подготовки все-таки отличается и для чистоты эксперимента нам важно, чтобы вы оба приняли в нем участие». «Так мы для вас подопытные?» – протянул Анатолий. «Кто-то же должен страдать во благо всех остальных», – пафосно произнес его отец а потом повернулся ко мне. «Да, Женя, за этот год можешь не платить». С тех пор я разобрался с четырьмя видами пламени. Оставался только один — черный. Почувствовав легкое дуновение, я вынырнул из своих мыслей, огляделся вокруг. «Что за черт? Откуда здесь ветерок?» Опустив взгляд, я увидел, что все еще горящее на ладони черное пламя начало трепетать. Значит, мне не показалось. Действительно, вечерок. Что-то вечер перестает быть томным. Пора отсюда выбира «Женя!» Я вздрогнул и обернулся. Тот легкий вечерок, который я почувствовал, словно принес откуда-то нежный женский голос. Такой знакомый голос, от которого у меня волосы на затылке дыбом встали. «Женя, где ты?» «Я чувствую, что ты где-то в астрале». «Ты воспользовался частью моей печати?» «Молодец!» Я прикусил язык, стараясь не издавать ни звука. Куницын сказал, что она не сможет проникнуть сюда. «А если сможет?» «Что я вообще знаю о возможностях Амары?» «Да ни хрена я не знаю!» «Так же, как и Куницын!» «Хоть он и жил при ней, как домашний питомец, но сомневаюсь, что узнал больше, чем ему было позволено узнать». «Женя...» «Ты постоянно прячешься от меня». Мне показалось, что я вижу ее. Вижу, как она капризно надула губки. «Неужели я тебе совсем не нравлюсь? Где ты?» «Спокойно, Женя, спокойно. Главное, не дергаться. Что-то мне подсказывает, что стоит попытаться выйти, и она найдет этот островок, и я потеряю такое замечательное место. Это в том случае, если ноги удастся унести». Ветерок снова прошелся по моему астральному карману. Щеку кольнуло. «Эта тварь не знает наверняка, где я. Она чувствует обрывки своей печати и действует наобум. Наверное, ей просто надоело ждать результата от Куницына, и она решила начать действовать самостоятельно. Пламя на моей ладони задрожало, привлекая мое внимание. Огонек извивался, но не под действием ветерка». У меня появилось стойкое ощущение, что он потянулся в ту сторону, откуда этот ветерок прилетел. А что если... Повинуясь предчувствию, словно мой дар сам меня настойчиво толкал сделать это, и я швырнул огонек с моей ладони в сторону границы кармана. Разрастаясь на лету, он устремился к цели, а когда упал на призрачную землю, черное пламя взметнулось и побежало вдоль границы, очерчивая идеальный круг. Щека полыхнула огнем, и я застонал сквозь стиснутые зубы. Зато, когда черное пламя очертило границы моего астрального кармана как защитная стена, я сразу же перестал ощущать чужое присутствие. Посмотрев на пламя, я выдохнул с облегчением. К этой стене приближаться не хотелось. Конечно, я сомневаюсь, что тварь, с которой не смогла справиться не самая слабая богиня, этот огонь причинил бы большой вред. Но вот закрыло оно меня от нее. Прочно. И если и оставалась хоть какая-то видимость связи между нами здесь и сейчас, мне удалось от нее полностью избавиться. А вот сейчас можно и валить отсюда. Перед тем, как разорвать с этим местом связь, я заметил, что черный огонь продолжает ровно гореть на границе. И при этом из моего резерва не расходуется ни грамма, чтобы его поддерживать. Ну что же, одно свойство этого пламени выявлено. Мощная защита. Завтра продолжу работать с ним, пока не определю все остальное.